Глава 4. Как Юлька и думала, папик привёз совершенно не то, что нужно. Потом он долго краснел, пыхтел и сыпал нравоучениями. Юлька, сцепив зубы, всё это выслушивала и по пятому кругу объясняла, в чём он неправ. Через полчаса она уже готова была головой биться о стены, а больше всего на свете хотелось его послать. Это Юлька умела делать красиво, не зря работает в мужском коллективе. Здесь крепким словцом было никого не удивить. «Юлька, ну ты чего скисла совсем, а?» Ну, хочешь, мы этому гаду пару куриных белков через шприц в обивку загоним? Пусть повоняет, чё? Он же воняет нам тут уже второй день, и ничего. Да ну, Тош, скажешь тоже. Это ведь не его машина. А блондинка-то чего страдать должна? Из-за того, что у неё мужик гнилой? Из-за тупости своей непроглядной? Слушай, давай не будем об умственных способностях рассуждать, а? Даже если она тупая, как пробка, это ведь не её вина, понимаешь? Это природа. Ладно, ладно, я понял, стушевался парень. Я же ничего такого, Юль. Это же не про тебя и всё такое. Юлька бодро улыбнулась. «Я знаю, Тош, иди, может, ты с ним пожёстче поговоришь. Достал он меня, как горькая редька». В общем, Антон ей и помог. Каким-то магическим образом избавился от мужика, и остаток рабочего дня прошёл в тишине и спокойствии. «Ну что, какие планы на вечер?» — поинтересовался Антон. «Никаких. У меня завтра годовщина смерти папы. Ты ведь помнишь, что меня завтра не будет?» Антон растерялся, и Юлька поняла, что ничего-то он и не помнил. А ещё ему неловко, как всегда бывает, когда человек не знает, что сказать. Все эти банальные слова поддержки не каждому даются. Вот и у Тошки язык будто к небу прирос. «Забыл», — честно признался он. «А хочешь, я тебя отвезу на кладбище? Или вы с мамой поедете?» «Нет, мама рано с утра заскочит перед работой, а я попозже подтянусь. Мне еще панихиду нужно заказать». «А что это такое?» «Да ничего», — отмахнулась Юлька. «Не бери в голову». «Ладно. Ну так я тебя хоть сейчас подвезу». «Ага, давай». До дома домчали быстро. Здесь вообще было недалеко. Когда погода позволяла, Юлька всегда ходила пешком. Ей было полезно для фигуры. Но сегодня опять пошёл дождь, и девушка поленилась топать, несмотря на то, что на работе у неё и имелся дежурный зонт. «Высади меня у продуктового». «Хорошо, с тобой сходить? Ну, там, цены, подсказатели». «Нет-нет, в супермаркетах уже не обманывают, и за сроком годности вроде следят». «Но смотри, мне нетрудно». Юлька кивнула. Случалось, что она просила кого-то с собой сходить в магазин. Бывали в её жизни прецеденты. Однажды она зашла купить себе новые джинсы в, как ей казалось, скромный магазин, а оказалось, что они просто космически дорогие. Было неловко отказываться от товара уже на кассе из-за недостатка денег. Но и обманывали её частенько. Именно от этого обмана из-под на душе становилось наиболее годливо. «Мне твоя помощь в другом нужна. Не забудь, найди мне где-нибудь это чёртово либретто. И ничего не планируй на четверг. Нас ждёт незабываемый вечер», — шаловливо подвигала бровями Юлька. «С Дон Кихотом». Ответом ей был жалобный стон. Юлька засмеялась и вышла из машины. Двери перед ней никто не открывал, Тошка был простым парнем, чуждым всяких церемоний. Этим он ей и нравился. В нем абсолютно не было понтов. В напрочь фальшивом мире, окружающем девушку, Антон был как глоток свежего воздуха. Точно так же, как дядя Лёша или любой другой парень из их небольшой команды. В супермаркете было немноголюдно. Юлька купила помидоры, огурцы и банку тунца. Она старалась придерживаться норм правильного питания, поэтому на ужин салат самое то. Иногда, конечно, хотелось чего-нибудь жутко вредного, но тут Юльке приходилось выбирать — или вкусно поесть, или более-менее пристойно выглядеть. Из чистого тщеславия девушка выбирала последний вариант. Приготовив на скорую руку ужин, девушка быстро поела, набрала полную ванну горячей воды с пеной и в блаженстве в нее погрузилась. Для Юли каждодневная горячая ванна стала обычной необходимостью — Так руки отмывались хотя бы частично. Ни в каком душе такого бы не случилось. А в ванной мазут отмокал. Не весь, конечно, но в любом случае руки выглядели более-менее прилично. Спасал ещё чёрный шелак на коротких ногтях, который Юлька обновляла каждые две недели. После купания девушка включила фильм, который давно хотела посмотреть, и, наконец-то, прилегла. Устала. То ли фильм был неинтересным, то ли звёзды так сошлись, но Юлькины мысли унеслись куда-то далеко в счастливые дни сопливого детства. к отцу, которого боготворила малышка, и который вот уже 15 лет находился в лучшем мире. Да, Юле очень хотелось верить, что этот лучший мир был. Так было проще, знать, что папа в принципе есть, пусть где-то там, далеко, счастливый и молодой, наблюдает за ней и, возможно, гордится. Да, он бы непременно гордился ею. Такой уж был человек, добрый и светлый, справедливый. За эту справедливость отец и поплатился. Он, как и Юлькина мама, работал судьей. В девяностые быть честным вершителем справедливости было практически невозможно не позаришься на деньги так другим прижмут компромат угрозы семье вход могли пустить все что угодно в то время братки не гнушались ничем мама рассказывала что чудом было уже то что они эти девяностые пережили а беда нагрянула немного позже когда вроде бы остались в прошлом бандитские разборки рэкет и прочая грязь Отцу поручили дело о незаконной продаже земли, которую предыдущие градоначальники гектарами раздавали под совершенно сомнительные стройки. И, что удивительно, следствие сработало на все сто. Доказательства были железобетонными, и все процедуры соблюдены, не придерёшься. Адвокаты, конечно, пытались вставлять палки в колёса, но так и папа был высококлассным профессионалом. Он их уловки вычислял на раз-два. И дело шло к совершенно определённому завершению — Посадки виновных. Тогда стали давить. Юлька не знала подробностей даже сейчас. И не особо хотела их знать, если честно. Просто однажды её выкрали. По дороге из школы запихнули в вонючую машину и куда-то повезли. Ей было дико страшно. Она даже описывалась. Почему-то об этом Юля до сих пор вспоминала с большим стыдом. Её удерживали в качестве приманки. Преступники пытались выманить отца, которому по долгу службы выделили охрану, и добраться до которого было гораздо тяжелее, чем до его ребёнка. Почему охрану не выделили и членам отцовской семьи, Юлька даже сейчас не понимала. Так случилось. Похитители написали ей на бумажке текст и велели зачитать на камеру. А Юля не могла. Ей в букваре-то буквы давались большим трудом. Что уж говорить о криво написанных на бумажке каракулях. Они совали бумагу ей под нос и что-то орали. А Юлька тряслась и не могла выдавить из себя ни звука. Несмотря на то, что видео с девочкой в главной роли снять так и не получилось, бандитам всё же как-то удалось выманить её отца. Он улизнул из-под присмотра охраны и пошёл навстречу с похитителями. Отец погиб в попытке спасти ее, Юльку. Она всегда помнила об этой его жертве и тайком винила себя, хотя сейчас спустя годы и понимала, что это было, по крайней мере, глупо. И вот уже пятнадцать лет папы нет. Юлька раздраженно щелкнула пультом от телевизора и встала с постели. Вот нужно было ей все это вспомнить на ночь глядя. Ладно, завтра весь день в расстроенных чувствах. Но ну, а сегодня чего ее разобрала? Уселась на подоконник. В окно стучал дождь, и от ветра по стеклу скребло ветками раскидистая черемуха. Только в такие моменты Юлька жалела, что жила одна. Не с кем было поговорить и некому поплакаться. Посидев так ещё некоторое время, девушка выпила тёплого молока с мёдом и пошлепала в кровать. Уснула уже под утро. Утром, как и говорила, смоталась в церковь. Мама не была особо набожной, а Юлька где-то услышала, что покойникам там очень помогает, когда на земле за них кто-то молится. Вот и взяла на себя эту функцию. Добровольно. Слушая красивое пение церковного хора, Юля вспоминала отца, стараясь делать это без грусти. Покойники не любят, когда по ним плачут. Это делает их несчастными. Отстояв панихиду, девушка заказала такси и поехала на кладбище. По дороге купила две темно-бордовые, практически черные розы. Юлька любила кладбище. Может, это кому-то и покажется странным, но ей там было как-то спокойно. Идти мимо могил, разглядывая памятники и надгробные плиты. Гадать о том, какой была судьба человека и был ли он счастлив. Вот только сегодня погода не располагала к таким прогулкам. Шёл мелкий-мелкий дождь. Под ногами квакала глинистая почва, а промозглый ветер пригоршнями бросал в лицо мелкие листочки акации. Юлька зашла за оградку, положила розы на надгробье, коснулась рукой холодного мокрого гранита. «Привет, папочка!» Обычно Юля подолгу разговаривала с отцом, рассказывала ему о забавных случаях, произошедших на работе, делилась с ним планами, но не сегодня. «Проклятая погода!» За полчаса, проведенных на кладбище, девушка продрогла буквально до костей. Даже зубы стали противно стучать. А дождь и ветер, казалось, только усиливались. Вот тебе и октябрь, который обычно был вполне себе сносным. Изменение климата, что называется, налицо. К воротам Юлька уже практически бежала. Практически, потому что по расплывающейся под ногами грязи передвигать ноги нужно было достаточно осмотрительно. Иначе можно запросто упасть. Выскочив на асфальтированную дорожку, ведущую к воротам, Юля немного замедлилась. Осмотрелась растерянно. Ни одной машины такси на парковке перед кладбищем не наблюдалось. В стороне остановка, но пока к ней дойдёшь. Да и автобус здесь ходит крайне нерегулярно. С надеждой повернула голову к небольшому кафе, расположенному здесь же, немного в стороне. Похоронный бизнес нынче процветал, и предприимчивые бизнесмены умудрились втиснуть кафе даже на кладбище. Почему бы и нет? На поминках можно было неплохо заработать. На Юлькин скромный взгляд заведение было довольно сомнительным, но разве у неё был выбор? Заскочила на крыльцо, открыла тяжёлую дверь. Интерьер вполне приличный. Никаких тебе бархатных штор и прочие атрибутики, с которыми у Юли стойко ассоциировались подобные заведения. Лёгкий тюль на окнах, светлые стены, кофейные скатерти на столах. Вполне приличная барная стойка, за которой сидел только один человек. Юлька пожала плечами и уселась за столик. Сейчас выпьет чаю, согреется и сразу позвонит в такси. Прошло минут пять, а к ней никто так и не подошел. Юля встала со стула и потопала к бару. На светлом кафельном полу от ее ботинок оставались некрасивые и грязные следы. «Эй, здесь есть кто-нибудь живой?» Юлька сначала спросила, а потом поняла двусмысленность своей фразы. Понял ее и сидящий в сторонке мужчина. Хмыкнул. Юлька не могла поверить своим глазам. Да и Олег, судя по всему, тоже очень удивился. «Привет!» Девушке ничего не оставалось, кроме как поздороваться с выпивохой. Да-да, он опять пил. Возле него на стойке стояла полная рюмка водки на тонкой ножке и блюдцы с яркими кружочками лимона. «И что, спрашивается, он получше место для пьянки не мог найти с его-то деньгами? А главное, более подходящего времени. Еще даже не обед». «Привет, Юля». «Ну надо же, запомнил, как её зовут». Пока Юлька гадала, стоит ли продолжать разговор, из недр кухни наконец-то появился бармен. Юля заказала чайник зелёного чая и снова вернулась взглядом к Олегу, который одним махом опрокинул в себя содержимое рюмки и жестом приказал бармену повторить. «Чего смотришь?» — нахмурился он. «Гадаю, как так получилось, что мы снова с тобой встретились. Ещё и на кладбище». «А что ты тут делаешь?» «Приехала к отцу, у него годовщина смерти, а ты...» «Ты к сыну, наверное, приезжал», — осторожно поинтересовалась Юлька. Олег зыркнул на неё и снова схватился за рюмку. «Это не поможет», — вздохнула девушка кивком головы, указывая на чарку. «Да? А ты в этом большой специалист?» «Нет, не специалист, и вполне себе отдаю отчёт, что бывают такие ситуации, когда даже печень предлагает выпить. Да только не выход это. Совсем». Олег промолчал, но к стопке не прикоснулся. Вскоре Юльке принесли чай, и она, наконец, пригубила горячего. К столику возвращаться не хотелось. Ей почему-то казалось жутко неправильным, что Олег был сегодня один. Так гораздо тяжелее справиться с болью. А то, что та его переполняла, было видно невооруженным взглядом. «Олег, а хочешь, я тебя домой отвезу?» — предложила девушка неожиданно даже для себя самой. Мужчина моргнул и перевёл на неё уже несколько раз фокусированный взгляд. Алкоголь начинал действовать. «Зачем?» «Чтобы ты не сидел здесь один». Юлька видела, что мужчина мало что понял из её объяснений, но всё же согласился с её предложением. Кивнул головой, встал осторожно с высокого стула. Дождь прекратился, но всё равно на улице было пасмурно и бушевал ветер. Машина Олега находилась в стороне за зданием кафе, поэтому Юлька её и не увидела. Олег пикнул сигналкой, девушка забрала у него ключи, открыла дверь и уселась за руль. Мужчина немного помедлил, но всё же разместился на пассажирском сиденье. «Куда тебя отвезти? Где ты живёшь?» Олег помедлил. «В склепе. Я живу в склепе». Юлька вообще не поняла, что он имел в виду, и пока судорожно соображала, как бы уточнить его слова, Олег перешёл совсем на другую тему. «Знаешь, я ведь так и не зашёл на кладбище. Не смог. Я вообще за два прошедших года там был всего один раз, на похоронах. Скажешь, слабак? Возможно. Только, знаешь, я не могу смотреть на это тире. Совсем не могу». Юлька понимала всё меньше. Для неё вообще очень неожиданными стали услышанные откровения. Таким не делятся с практически незнакомыми людьми. Или наоборот, здесь сработал эффект попутчика. «Тире?» — осторожно уточнила девушка, выкручивая руль. «Да, тире. На надгробье. Дата рождения, дата смерти, а между ними тире. Ни палочка, ни галочка, ни запятая. Тире. То главное и единственно важное, что отражает всю нашу жизнь. И то единственное, на что мы можем повлиять. Понимаешь?» «Да», — неуверенно начала Юлька, но потом, откашлившись, подтвердила более твёрдым голосом. «Да». И в этом тире для меня так много всего сосредоточено. Короткий след Димкиной жизни. Яркий, заметный след. Юлька молчала. В словах Олега было столько горя. Оно душило и переполняло так, что даже захотелось открыть окна машины, чтобы впустить немного воздуха. Она не представляла, как он жил с этой болью внутри. «Знаешь, Олег...» А давай не поедем в твой склеп. Поехали ко мне. Помянем твоего Димку.